Глава 11. Юлия. Я сбежала на кухню и только здесь смогла перевести дыхание. Я честно не знаю, сколько продержусь в таких условиях. Чем отличаются те уроды в баре от этих? Это какой-то замкнутый круг, из которого не выбраться. Я попыталась взять себя в руки, успокоиться и выбросить из головы этот инцидент. Мне нужно приготовить завтрак. Я открыла холодильник. Достала нужные продукты и принялась за готовку. Через 15 минут всё было готово, и я поставила всё на стол. Темирлан, с влажными после душа волосами, вошёл в комнату и сел за стол. Краем глаза наблюдала, как он осматривает тарелку, а потом начинает есть. Я тихо выдохнула. Я была рада, что он был один. Не знаю, где его друзья и знать не хочу. Где мой кофе? Спросил мужчина, когда закончил с завтраком. Я не умею пользоваться кофемашиной, тихо ответила я. Мне нужно показать, куда нажимать и что делать. Демерлан несколько долгих секунд смотрел на меня, а затем встал со стола и подошёл ко мне. Я и так стояла в углу возле кофеварки, а когда он встал рядом, то мне показалось, что всё огромное помещение сжалось до этого маленького островка, где мы стояли. Мужчина был очень высоким и мощным. Я каждый раз нервничаю, когда он рядом, потому что не знаю, что ещё он может придумать и сделать. Абрамов открыл верхний шкафчик и достал банку с кофе и чашку, поставил на стол. Смотри, кивнул на кофемашину, и мне пришлось повернуться к нему спиной. Мне кажется, или он стал ещё ближе ко мне? Я чувствовала жар, исходящий от его тела. По моему телу пробежали мурашки, а дышать почему-то стало труднее. Тимирлан начал мне показывать, как делать кофе, куда засыпать напиток и какие кнопки жать. Но я его практически не слушала и не смотрела. Мысли были заняты совершенно другим, совсем неправильным. Абрамов положил одну руку на столешницу возле меня, а второй потянулся к кофеварке. Получилось, что я находилась практически в его объятиях. Горло пересохло, а дыхания просто не было. Его палец завис над кнопкой «Старт». Я боялась пошевелиться. Какой странный момент мы сейчас разделили. Глаза сами собой закрылись. и я чувствовала тепло и исходящий от него мужской запах. Мне просто до одури захотелось прислониться к нему, откинуть голову на его грудь и просто стоять так. Почему-то я была уверена, что пока я в его объятиях, все будет хорошо. Странные мысли и чувства, учитывая, через что он заставил меня пройти. Но мне хотелось, чтобы это мгновение не кончалось, чтобы продлилось как можно дольше. Услышала, как Тимерланн сделал рваный вдох и включил кофеварку, а потом отошёл от меня. Мне пришлось схватиться за столешницу, чтобы не упасть. Дыхание было таким шумным, словно я пробежала марафон. Что со мной происходит? Пока размышляла, кофе доварился. Я нажала на кнопку Вытащила чашку и трясущейся рукой поставила на стол перед мужчиной. "Сливки, сахар", спросила хрипло, словно только проснулась. "Нет, пока можешь быть свободна", сказал, не поднимая глаз, что-то смотрел в телефоне. Я кивнула, но не ушла. Нехотя Темирлан посмотрел на меня и сделал глоток кофе. Я проследила за этим движением. Затем, как его губы прикасаются к чашке, как дёргается его кадык, когда он глотает, и как он облизывает губы. — Ты хотела что-то сказать, Юля? — спросил Тиммерлан. А я густо покраснела от того, что вот так безостенчиво его рассматривала. — Так, нужно собраться. — Да, я бы хотела, чтобы ваши друзья меня больше не трогали, — произнесла тихо, но чётко. Абрамов откинулся на спинку стула и с интересом разглядывал меня. "У тебя есть язык. Скажи им об этом. Не думаю, что они меня послушают. А меня это каким образом должно волновать? Ты обслуживаешь меня и приносишь еду. А всё, что творится помимо этого, меня не касается. Пошли их на хер, ударь, делай что хочешь. Не хочешь, чтобы они тебя трогали? Заставь их. Через 2 часа принесёшь в мой кабинет кофе, а пока свободно." С этими словами мой новый начальник ушёл. Я просто смотрела на закрытую дверь. Конечно, я знала, что он именно так и скажет, но как мне себя защитить? Я не знаю. Взяла грязную посуду, быстро помыла и завела ещё один будильник, чтобы не забыть про кофе. Оставаться здесь я не собиралась, потому что в любой момент могут прийти дружки Тимерлана. Я вышла из игровой, как я прозвала это помещение про себя, с трудом открыв дверь и пошла в комнату для уборщиков. Я знала, что там сейчас никого нет, и я могу спокойно переждать это время. Как я и думала, в каморке было пусто. Я села на свободное кресло, подтянула ноги к груди и задумалась о своём положении. Одни и те же мысли снова и снова. Уйти, сбежать, мне не удастся. Но что делать? Как жить дальше? Дело не в страхе, А в потребности в деньгах. Работая уборщицей, я знала, что мне будут оплачивать. А сейчас я не могу себе позволить работать бесплатно. Как заговорить об этом с Темерланом? Нужно набраться смелости и сказать об этом. Другого выхода нет. Время тянулось ужасно медленно. Я нашла на столе книгу, которую кто-то здесь оставил, и стала читать. Чтиво было очень посредственное, но за неимением другого выхода не было. Я едва не уснула, пока листала страницы, и тут в каморку ввалилась какая-то девушка. "Юля?" спросила она грубовато. "Да", ответила, закрывая книгу. Блондинка недовольно фыркнула и скинула какие-то пакеты на пол. "Я битый час тебя ищу по всему клубу. Оно мне надо?" прошипела так. "Не знаю", честно ответила. Девушка сузила глаза и поджала губы. "Босс передал" и в нол наброшенные пакеты. Твоя новая форма. Передевайся и приготовь ему долбаный кофе. С этими словами блондинка ушла. Я переводила ничего не понимающий взгляд с двери, за которой только что скрылась странная девушка, на пакеты. Я передёрнулась, вспомнив форму, в которой ходят в клубе. Если там нечто с ремнями, то я это не надену даже под дулом пистолета. Встала и подняла с пола один из пакетов. С любопытством и страхом открыла его. И выдохнула с облегчением. Никакой кожи и открытой задницы. Форма состояла из черных лосин, белой футболки и белых кроссовок. Самое удивительное — все вещи моего размера. Я разделась и облачилась в новую одежду. Все сидело как в литое. Удобная посадка лосин и короткая футболка, открывающая немного кожи на животе. А кроссовки такие мягкие, что я едва не расплакалась. Как давно я не носила новую одежду. Заглянула в другие пакеты, и там было всё то же самое, только разных цветов. Семь комплектов на 7 дней недели. Аккуратно сложила всё и решила взять в игровую, пока буду делать кофе боссу. Я надеялась, что внутри никого не будет, но мне не могло так повести. Вся троица была на месте. Молодые люди развалились на диване и играли в какую-то игру. При моём появлении все как по команде повернули головы. «О-о-о-о!» — протянул тот, который меня лапал без разрешения. «Пришла отличная компания. Дальше сами, парни!» Он встал с дивана и подошёл ко мне. Я старалась сделать вид, что мне всё равно, не подавать вида, что он мне не нравится. Поставила пакеты возле двери, чтобы потом забрать, а сама подошла к кофемашине. Краем глаза заметила, что мужчина встал рядом. «Я Берг», — представился он. «Юля». «Малышка Юля». протянул он. Просто, Юля, сказала холодно. Он лишь улыбнулся. Я стала кнопочь по кофеварке, пока она не ожила. Мне совершенно не нравилось внимание этого Берка. Я хотела как можно быстрее сделать кофе и вновь уйти в свою каморку. Но мечты и реальность разные вещи. Мужчина не собирался отступать. Он протянул руку и перебросил мою длинную косу через плечо. Я отошла на шаг, чтобы он не мог меня трогать. Берг хмыльнул. Я смотрела на чашку, куда строился кофе, и просила про себя, чтобы напиток приготовился быстрее. Расскажи о себе, малышка Юлия, продолжил Берг. Как ты попала в лапы к большому и страшному Темирлану Абрамову? Каким-то таким местом, точнее, образом, заслужила такого доверия? Нам всем интересно. Правда, ребята?